Глава 8. Пятница. С пятнадцати ноль-ноль до двадцати одного часа пятнадцать минут. «Время пришло», — понял Мэлори. Он взглянул на Андрея Миллера, Рейнольдса и Гроувса. Ему стало очевидно, что это поняли и они. На их лицах отчетливо различалось то же, что теперь переполняло и его самого. «Повышенная боевая готовность». Взрывное напряжение, только и ждущее, чтобы выплеснуться в равным образом взрывное действие. Подобный момент наставал каждый раз при проведении операции. Момент истины, обнажающий человека и являющий всю его сущность. Мэлори задался вопросом, чем же окажутся Рейнольдс и Гроуз. Он подозревал, что оба поведут себя достойно. Задуматься же о Миллере и Андрея ему и в голову не приходило, поскольку их-то он знал как облопленных. Миллер, даже когда, казалось бы, все было потеряно, превосходил самого себя, в то время как обычный, беззаботный, и едва ли не апатичный Андреа преображался в нечто, в чем и человека-то распознать было трудно. Невозможное сочетание холодного расчетливого ума и яростной боевой машины – Даже отдаленного подобия, чему мэллори никогда не встречал и даже не слыхивал о таком. Когда же командир «Командос» заговорил, голос его звучал невозмутимо и безлично, как и всегда. «Выступление назначено на четыре. Сейчас три. Если повезет, мы всех их застигнем спящими. Все понятно?» Рейнольдс недоуменно поинтересовался. «То есть, если что-то пойдет не так, мы должны стрелять, чтобы прорваться?» «Да, стрелять. И стрелять на поражение. Это приказ, сержант». «Богом клянусь, не понимаю, что происходит», — заявил Рейнольдс. Судя по выражению его лица, он уже оставил всякие попытки понять, что же происходит. Меллори и Андрея выбрались из лачуги и осторожно двинулись через лагерь к избушке Нойфельда. Капитан проговорил. «Видишь ли, они нас раскусили». «Я понял. Где Пётр и Мария?» «Спят, может. Они ушли из Хибары часа два назад. Позже заберем их». «Позже, может быть, поздно. Они в большой опасности, дружище, Кит». «Тут уж ничего не поделаешь, Андрея. Последние десять часов я только над этим и размышлял. Это смертельный риск, но я должен пойти на него». Они – расходный материал Антре. «Ты знаешь, к чему привело бы, если бы я сейчас раскрыл свои планы?» «Знаю, как же», — угрюмо отозвался Грек. «Всему настал бы конец». Не удосужившись постучать, они вломились в избушку Нойфельда. Гауптман вместе с дрожным, сидевшим за столом, бросил на них раздраженный взгляд, посмотрел на часы и рявкнул. «Я же сказал, в четыре часа, не в три». «Извините, ошиблись», — ответил Мэлори и закрыл дверь. «Без глупостей, пожалуйста». Нойфельд и Дрошный обошлись без глупостей, да и мало кто стал бы валять дурака под прицелом двух люгеров с навинченными на стволы перфорированными глушителями. Двое мужчин просто неподвижно сидели, бледные от потрясения. Какое-то время царила тишина, затем Нойфельд сбивчиво заговорил. «Я допустил серьезную ошибку, недооценив...» «Тихо. «Разведчики Брозника обнаружили, где содержат четырех пленных агентов-союзников. Однако точное место нам неизвестно. Зато оно известно вам. И вы нас туда отведете. Немедленно». «Вы зашли с ума!» – выпалил Гауптман, явно не сомневающийся в поставленном диагнозе. «Можно подумать, мы этого не знаем». Андреев встал за Нойфельдом и Дрошным, вытащил у них из кобур пистолеты и извлек из них обоймы после чего сунул оружие обратно. Затем прошел в угол избушки, где я поднял два шмайсера, тоже разрядил их и положил автоматы на стол перед пленными. — Это тоже вам, джентльмены, — учтиво произнес крик. — Теперь вы вооружены до зубов. — Если мы не захотим идти с вами, — прошипел трошный. Учтивость Андрея мгновенно испарилась. Он неторопливо обошел вокруг стола и без особых церемоний ткнул глушителем люгера дрожному в зубы, так что тот охнул от боли. «Пожалуйста», — едва ли не возмолился грек, — «пожалуйста, не искушай меня». Дрошный не стал его искушать. мэллори подошел к окну и осмотрел лагерь. Он увидел, что в метрах в десяти от избы Нойфельда стояло с десяток четников, все до одного вооруженные. Ворота конюшни на другой стороне лагеря были открыты. Это означало, что Миллер и два сержанта уже на месте. «Пройдете через лагерь к конюшне», – начал наставлять пленных Мэллори. «Само собой, ни с кем не заговаривая, никого не предупреждая и не подавая никаких сигналов. Мы будем держаться метрах в десяти позади». «Метрах в десяти позади? И что помешает нам попытаться сбежать?» Вы же не станете у всех на виду держать нас под прицелом. Верно, кивнул Мэлори. Как только вы откроете эту дверь, на вас будут нацелены три шмайсера из конюшни. Попытаетесь хоть дернуться, и вас просто разорвет на части. Поэтому то мы и будем держаться подальше от вас. Не хотим угодить в приготовленную для вас мясорубку. По сигналу Андрея насупленные Нойфельты дрожные повесили на плечи разряженные автоматы. Командир команды критически осмотрел их и резюмировал. «Пожалуй, вам стоит поработать над выражением лица. На вас же буквально написано, что что-то не в порядке. И если вы покажетесь на пороге с такими вот физиономиями, Миллер скосит вас, вы и спуститься с крыльца не успеете. Уж поверьте мне». Пленные поверили, и когда Мэлори открыл дверь, на их лицах уже были запечатлены вполне правдоподобные естественные выражения. Нойфельд и Дрожный спустились по ступенькам и двинулись к конюшне. Неспешно они прошли с полпути, и тогда из избушки появились Андрея и Мелори. Пара четников с любопытством посмотрела на них, однако чего-то дурного никто так и не заподозрил. Сбор в конюшне прошел совершенно без осложнений. Также без осложнений прошло и их отбытие из лагеря через две минуты. Нойфельд и Дрошный вполне уместно и ожидаемо скакали вдвоем впереди, причем четник со своим шмайсером, пистолетом и зловеще изогнутыми ножами за поясом выглядел особенно воинственно. Непосредственно за ними находился Андре, у которого, по-видимому, возникли какие-то неполадки с автоматом, поскольку он держал его в руках и внимательно осматривал. При этом грек определенно не следил ни за Дрошным, ни за Нойфельдом, И тот факт, что для расстрела двух человек впереди ему достаточно было лишь поднять на четверть метра ствол, сейчас благоразумно направленный в землю, да нажать на спусковой крючок, представлялся совершенно абсурдной идеей, которая не могла прийти в голову даже самому подозрительному наблюдателю. За Андреа бок о бок ехали Мэлори и Миллер. Как и у Грека, вид у них был равнодушный и даже скучающий. Рейнольдс и Гроуз замыкали кавалькаду, и хоть им и удавалось вторить беззаботности трех своих товарищей, но все же недостаточно убедительно. Застывшие лица и беспокойно рыскающие по сторонам взгляды выдавали охватившее их напряжение. Тем не менее, тревожиться оказалось нечем, поскольку все семеро покинули лагерь не только беспрепятственно, но даже без такой малости, как любопытные взгляды в их направлении отряд ехал примерно два с половиной часа почти все время поднимаясь по склону и когда оказался на расчистке в кое-то веке расположенной на ровном участке местности, кроваво красное солнце уже клонилось смеж поредевших сосен к западу. Нойфельд и дрошные остановились своих пони и дождались когда к ним подъедут командос. Меллори натянул поводье и осмотрел строение посреди расчистки. Приземистый, весьма основательный на вид блок Гаусс с узкими зарешученными окошками и двумя дымоходами, из одного из которых валил дымок. «Здесь их и держат?» – вопросил командир командос. «Бессмысленный вопрос», – сухо отозвался Нойфельд, хотя негодование в его голосе различалось безошибочно. «Думаешь, я все это время вел вас не туда?» «С тебя стало бы». Мэлори внимательно осмотрел строение. «Гостеприимное местечко, нечего сказать. Склады боеприпасов югославской армии никогда и не претендовали на комфорт пятизвездочной гостиницы. Не сомневаюсь», – кивнул Мэлори и дал сигнал двигаться дальше. Стоило им тронуться с места, как две металлические полоски на фасаде блок Гауза скользнули назад, явив амбразуры с торчащими стволами пулеметов. Совершенно незащищенные семь всадников полностью оказались во власти грозного оружия. «В бдительности твоим людям не откажешь», — признал Мэлори. «Для охраны такого места много их не требуется. Сколько человек внутри?» «Шесть», — неохотно ответил Нойфилд. «Семь, и ты покойник», — предупредил Андре. «Шесть!» Когда отряд подступил к блокгаузу, пулеметы убрались и амбразуры закрылись. Охранники, несомненно, узнали Нойфельда и Дрошного. Затем на фасаде отворилась тяжелая металлическая дверь, и на пороге возник несколько удивленный сержант и отдал честь. «Какая приятная неожиданность, Гаупнон, Нойфельд!» – произнес он. «Мы не получали радиосообщения о вашем прибытии. Да рация сломалась». Нойфельд махнул отряду заходить внутрь, однако Андреа галантно настоял на первоочередности немецкого офицера, подкрепив свою учтивость угрожающим взмахом Шмайсера. Гауптман подчинился, за ним последовал дрожный и лишь потом пятеро командос. Окошки были столь узкими, что надобность в зажженных масляных лампах не вызывала сомнений, добавляли света и бодро горящие парения в камине. И хотя ничто не могло развеять мрачность четырех стен из грубо отесанного камня, сама комната, на удивление, была весьма неплохо мебелирована столом, стульями, двумя креслами и диваном, а на полу местами даже лежали отрезы ковра. Из помещения вели три двери, одна зарешеченная толстыми прутьями. Включая встретившего отряд сержанта, в комнате находилось трое вооруженных солдат. мэллори взглянул на Нойфельда, который кивнул, едва сдерживая гнев, и велел одному из охранников «Приведи пленных». Тот тоже кивнул, снял со стены большущий ключ и направился к зарешоченной двери. Сержант и другой охранник тем временем принялись опускать металлические заслонки на амбрасуры. Андрея как бы случайно оказался возле охранника, и внезапно что есть силы толкнул его на сержанта, после чего оба налетели на третьего, едва успевшего вставить ключ в замок. Последний грузно повалился на пол, двоим же другим, хоть и основательно пошатнувшись, удалось сохранить некоторое подобие равновесия, во всяком случае удержаться на ногах. Все трое резко обернулись на грека, ясное дело недоумевающие и разозленные. Однако тут же замерли, что было с их стороны весьма благоразумно. Заглядывая в дуло Шмайсера в трех шагах от себя, благоразумный человек всегда замирает. мэллори обратился к сержанту. «Где остальные трое?» Ответа, однако, не последовало. Сержант с вызовом смотрел на английского капитана. мэллори повторил вопрос, на этот раз на беглом немецком, но охранник вновь проигнорировал его и вопросительно уставился на Нойфельда, наблюдавшего за происходящим с плотно поджатыми губами. «Ты ненормальный, что ли?» не выдержал он и прикрикнул на сержанта. «Не видишь, это же матерые убийцы!» «Скажи ему...» «Ночные охранники сейчас спят». Сержант указал на дверь. «Там». «Открой. Скажи, чтобы выходили. Спиной вперед и с руками на затылке». «Делай, что велено», — приказал Нойфельд. Сержант безропотно сделал, что было велено, равно как и три отдыхавших во внутренней комнате охранника, которые появились из нее, в точности следуя указаниям и даже не помышляя о сопротивлении. Командир команды сповернулся к охраннику с ключом, к тому времени уже кое-как принявшему вертикальное положение и указал кивком на зарешетчинную дверь. «Открывай». То-тот перзамок и толкнул дверь, и из-за нее медленно и неуверенно вышли четыре английских офицера. Продолжительное пребывание в помещении сказалось на них едва ли не прозрачной бледностью, однако кроме данного неизбежного признака заключения до да некоторой худобы, в остальном пленники казались невредимыми. Мужчина во главе с майорскими знаками различия и типичными для английских офицеров санхерскими усами, а в следующую секунду выяснилось, что и акцент у него тоже санхерский, замер, как вкопанный, и недоуменно уставился на Меллори и его товарищей. «Боже милостивый, как вы, парни!» «Пожалуйста», – перебил его Меллори. – «все эмоции оставьте на потом. Берите свои куртки, все теплые вещи и ждите нас снаружи». «Но куда же мы отправимся?» «Домой, в Италию, вечером. Поторапливайтесь». «В Италию? Вы хотите сказать?» «Живее!» Мэлори раздраженно посмотрел на часы. «Мы и без того опаздываем». Четверо офицеров быстро, насколько только им позволяло ошеломленное состояние, собрали теплую одежду и гуськом вышли наружу. Командир командос снова обратился к немецкому сержанту. «У вас должны быть здесь пони, конюшня». «В задней части блок Гауза», – живо отозвался сержант, похоже, сделавший надлежащие выводы о своем нынешнем положении. «Молодец», – похвалил его мэллори и обратился к Гроусу и Рейнольдсу. «Нам понадобятся еще две лошади. Идите оседлайте». Морпехи отправились выполнять распоряжение. Пока мэллори и Миллер держали шестерых охранников под прицелом, Андреа обыскал их и, ничего не обнаружив, отправил всех в камеру, после чего запер дверь и аккуратно повесил ключ на стену. Затем также тщательно он обыскал Нойфельда и Дрошного. Каждый брошенный в угол помещения нож тщетник провожал с перекошенным от злости лицом. Командир Командос окинул взглядом пленных и заявил. «При необходимости я бы вас пристрелил, однако надобности в этом нет. До утра вас не хватится». «Может так статься, что даже и не одно утро пройдет», — заметил Миллер. «Что ж, лишний жирок сбросить им не помешает», — беспечно отозвался Мэллори. «Не могу устоять перед искушением, Гауптман Нойфельд, подкинуть вам напоследок одну забавную мыслишку. Чтобы было над чем подумать, пока вас тут не обнаружат». Он внимательно посмотрел на немца, продолжавшего хранить молчание. «Насчет той информации, что я предоставил вам этим утром...» Нойфельд настороженно вскинул голову. «Что насчет той информации?» «Совсем немного. Боюсь, она была не совсем точной. Вукалович ожидает нападение с севера через Зеницевский проход, а не с юга по мосту через Неретву. Нам известно, что в лесном массиве к северу от Зеницевского прохода сосредоточено около двухсот ваших танков». Вот только к двум часам ночи, когда запланировано начало наступления, их там уже не будет, после того, как я свяжусь с нашими эскадрильями «Ланкастер» в Италии. Подумайте над этим, над размерами мишени. 200 танков, сбившихся в западне шириной 150 метров и длиной не более 300. Бомбардировщики налетят в час 30 ночи. К двум там не останется ни одного боеспособного танка. Нойфельд какое-то время с непроницаемым лицом взирал на Мелори, затем медленно и тихо проговорил. «Будь ты проклят! Будь ты проклят!» «Вам только и остается, что осыпать проклятиями», — кивнул Мелори. «Ко времени, когда вас освободят, надеюсь, это все-таки произойдет. Все уже будет кончено. Увидимся после войны». Андрея запер немца и читника в боковой комнате повесив ключи рядышком с ключом от камеры. После этого трое команды спокинули блок Гауса, закрыли на замок и наружную дверь, милосердно оставив ключ на гвоздике рядом. Гроувс и Рейнольдс уже подготовили двух дополнительных лошадок, и отряд расселся верхом и снова принялся штурмовать Кручу. Мэлори в сгущающихся сумерках следил по карте за дорогой. Путь их пролегал по границе соснового леса. Не проехал отряда километра после Блокгауза, как Андре остановил своего пони, спешился, поднял правую переднюю ногу животного и внимательно ее осмотрел. Затем обратился к остальным уже, поджидавшим его рядом. В копыте заклинило камень. «Паршиво, но не страшно. Придется его выковыривать. Не ждите меня, я нагоню вас через несколько минут». Мэлори кивнул и подал знак остальным продолжать движение. Андреа достал нож, поднял копыта и принялся старательно изображать, будто извлекает камень. Примерно через минуту он оторвался от занятия и увидел, что кавалькада исчезла за поворотом. Грек сразу же убрал нож, отвел пони, понятное дело, и не думавшего хромать, под укрытие соснового леса и привязал к дереву, а затем немного спустился по склону в сторону блокгауза. Там он пристроился за стволом подходящей расположенной сосны и приготовил бинокль. Через весьма непродолжительное время из-за дерева на границе расчистки внизу появились голова и плечи. Какой-то человек осторожно осматривал местность. Андрей тут же распластался на снегу и прильнул к леденящих холодным окулярам. Ему совершенно не составило труда немедленно опознать пришельца. Специфическую наружность сержанта Байера, круглолицого, едва ли не шарообразного и для своего отнюдь не впечатляющего роста, обладающего переизбытком веса килограммов эдак в тридцать. Мог забыть лишь умственно отсталый. Байер исчез за деревьями, однако весьма скоро появился вновь, на этот раз ведя за собой целый караван пони. К боку одной из лошадок ремнями был пристегнут довольно громоздкий предмет, тщательно укрытый. На двух следующих пони сидели всадники с привязанными к лукам сёдел руками. Без всяких сомнений, Петер и Мария. Затем появились четыре вооруженных солдата. Сержант Байер поманил их за собой через расчистку, и спустя несколько мгновений группа исчезла за Блокгаузом. Андрея внимательно осмотрел опустевшую поляну, закурил сигару и поднялся к своему пони. Сержант Байер спешился и достал из кармана ключ, однако заметил на гвоздике возле двери другой, что милосердно оставили англичане» и тогда убрал свой, после чего отпер замок и вошел внутрь блок Гауза. Оглядевшись по сторонам, снял еще один ключ со стены и открыл боковую дверь. Появившийся на пороге Гауптман, Нойфельд взглянул на часы и улыбнулся. — Ты сама пунктуальность, сержант. Передатчик привез. — Так точно, Гер Гауптман, он снаружи. — Прекрасно, прекрасно. Нойфельд взглянул на Дрошного и снова улыбнулся. Полагаю, самое время отправляться на Плато и Веничи. Откуда вы знаете, Гергауптман, что нам нужно именно туда? Почтительно осведомился сержант. Откуда знаю? Очень просто, мой дорогой Байер. Потому что Мария... Ты ведь прихватил ее. Само собой, Гергауптман. Потому что Мария рассказала мне. Плато и Веничи без всяких сомнений. На плато Ивиничи опустилась ночь, однако фаланга изможденных солдат по-прежнему трудилась над посадочной полосой для самолета. К этому времени от них уже не требовалось прилагать титанических усилий, поскольку снег был основательно утрамбован и выровнен. Однако даже с учетом свежих сил, дополнительно подключенных к работам 500 солдат, общее истощение достигало такого уровня, что состояние фаланги было немногим лучше оригинального состава – пропахавшего в девственном снегу начальные очертания полосы. Форма самой фаланги тоже изменилась. Прямоугольник 50 на 20 человек теперь перемещался узкой гранью вперед. Расчистив достаточное пространство под размах крыльев самолета, далее партизаны старались довести твердость поверхности для шасси до каменной, насколько это было вообще возможно. Низко в небе висела слепительно белая убывающая луна, и когда по ней неспешно проходили гонимые с севера разрозненные облака, на поверхность плато лениво ложились черные тени, и фаланга, только что укупавшаяся в серебристом свете, разом исчезала во тьме. Все это выглядело просто фантастически, не без налета некой сверхъестественной жути. Или, как полковник Виз совершенно прозаично сообщил капитану Влановичу, Словно сцена из «Дантовского ада», только градусов на сто холоднее. По меньшей мере на сто уточнил он, поскольку, строго говоря, температура ада ему была неизвестна. Именно это зрелище без двадцати минут 9 и открылось Мэллори и его товарищам, когда они взобрались на вершину холма и остановили своих пони в двух шагах от пропасти, нависающей над западной конечностью Плато и Винчи. Минуты две они сидели в седлах, не шевелясь и не обмениваясь ни словом. Буквально загипнотизированные потусторонним видом тысячи человек со склоненными головами, изнуренно волочащими ноги по ровной поверхности внизу. Загипнотизированные, поскольку осознавали всю уникальность представшего перед ними зрелища, которое никто из них прежде не видел и никогда больше не увидит. Наконец Мэлори встряхнул себя трансовое состояние, взглянул на Миллера и Андрея и медленно покачал головой, потрясенно и недоуменно, словно бы отказываясь принимать реальность картины, истинность которой, тем не менее, не вызывала никаких сомнений. Миллер и Андрея ответили на его взгляд практически идентичным отрицательным покачиванием головы. Затем капитан повернул своего пони направо и повел отряд вдоль обрыва, постепенно спускающегося к плато внизу. Минут через десять их уже приветствовал полковник Виз. «Не ожидал увидеть вас, капитан Меллори, признался он, энергично тряся руку командиру «Командос». «Видит Бог, не ожидал. Вы и ваши люди, похоже, обладаете потрясающей способностью к выживанию». «Повторите эти слова через несколько часов», — сухо ответил Меллори, — «и я буду просто счастлив услышать их снова». «Но ведь все уже позади». «Самолет должен прибыть», — Вис бросил взгляд на часы. «Точно через восемь минут. Рабочая полоса практически готова, и с посадкой и взлетом никаких осложнений возникнуть не должно, если только самолет чересчур не задержится на снегу. Свою задачу вы выполнили, и выполнили ее просто великолепно. Удача вас не оставила». «Повторите это через несколько часов», — снова произнес мэллори «Прошу прощения», — не мог скрыть своего изумления вис. «Вы опасаетесь, что с самолетом что-нибудь случится?» «Я не опасаюсь, что с самолетом что-нибудь случится. Вот только все произошедшее хм, было лишь вступлением». «Как-как? Вступлением?» «Я все объясню». Нойфельд, Дрошный и Байер привязали своих пони на опушке леса и двинулись на небольшую возвышенность, причем сержанту из-за веса взваленного на спину хоть и портативного, но довольно объемного радиопередатчика подъем по сугробам давался отнюдь нелегко. Перед самой вершиной они поползли, пока они оказались в паре метров от обрыва, выходящего на плато и венчи. Нойфельд достал бинокль, однако почти сразу же убрал его. Только что освободившаяся от темной тучи луна – ярко и детально высветило зрелище внизу, и благодаря пронзительному контрасту между черными тенями и ослепительно-белым, едва ли не фосфорицирующим снегом, надобность в каком бы то ни было оптическом приборе попросту отпала. Справа четко различались палатки командного пункта ВИСа и недалеко от них поспешно обустроенные полевые кухни. Возле меньшей палатки стояла группа примерно из десяти человек – И даже с такого расстояния не вызывало сомнений, что они что-то бурно обсуждают. А прямо под пунктом наблюдения троих мужчин в конце взлетно-посадочной полосы развернулась фаланга и медленно, ужасающе медленно и ужасающе устало двинулась назад по уже утрамбованной широкой дороге. Как и ранее мэллори и его товарищей, сверхъестественная и непостижимая грандиозность зрелища внизу немедленно захватила и Нойфельда, Дрошного и Байера. Лишь сознательным усилием воли Гауптману удалось отвести взгляд и вернуться к реальному миру. «Как мило со стороны наших югославских друзей так стараться ради нас», – пробормотал он. Затем обернулся к Байеру и указал на передатчик. свяжись ка с генералом». Сержант поставил рацию на снег, выдвинул телескопическую антенну, задал чистоту и принялся вращать рукоятку. Связь установилась почти сразу же, и Байер, кратко переговорив, протянул Нойфельду микрофон и наушники. Гауптман приладил наушники к голове и снова бросил взгляд вниз. Отчасти все еще загипнотизированный зрелищем черепашьего продвижения от тысячи мужчин и женщин по долине внизу. Внезапно в ушах у него раздался треск, и чары моментально рассеялись. — Гер, Генерал. — А, Гауптман Нойфельд. Голос генерала в наушниках звучал тихо, но отчетливо, статические помехи совершенно исчезли. Ну и что там с моей психологической оценкой английского мышления? Вы ошиблись в выборе профессии, герр-генерал. Все произошло в точности, как вы и предсказывали. И вам наверняка не безинтересно будет узнать, что в час тридцать этой ночью англичане предпримут массированную бомбардировку зеницевского прохода. «Так, так, так», – задумчиво проговорил Циммерман. «Правду не безинтересно, хотя едва ли удивительно». «Так точно, герр-генерал?» Тут дрожный тронул Гауптмана за плечо и указал на север. «Одну секунду, герр-генерал». Нойфельд скинул наушники и поднял голову в указанном четником направлении. Затем посмотрел в бинокль, однако и так ничего не разглядел. Зато безошибочно слышался звук, отдаленный, но приближающийся рок от двигателей самолета. Гауптман вернулся к разговору. Англичане получают пятерку за пунктуальность, гель, генерал. Их самолет на подходе. Превосходно, превосходно. Держите меня в курсе. Сняв один наушник, Нойфельд снова вгляделся на север. Луна скрылась из-за тучей, и по-прежнему ничего не было видно, однако Орьев Моторов определенно приблизился. Внезапно с плато внизу донеслось три пронзительных свистка, и марширующая фаланга немедленно рассыпалась. Мужчины и женщины неуклюже бросились со взлетно-посадочной полосы в сугробы на восточной стороне плато, однако человек в восемьдесят остались. Несомненно, согласно предварительной договоренности, и рассредоточились по обеим сторонам полосы. «В организованности им не откажешь», — не смог скрыть своего восхищения Гауптман. Дрожный поволчий оскалился». «Нам же лучше, так ведь?» «Кажется, этим вечером все из кожи вон вылезут, чтобы помочь нам», — согласился Нойфельд. Меж тем темная гряда облаков уплыла на юг, и плато вновь залило белым лунным светом. Тут же менее чем в километре отчетливо высветился закамуфлированный фюзеляж самолета, снижающегося к концу посадочной полосы. Раздался еще один пронзительный свисток, и выстроившиеся вдоль полосы люди включили фонарики. Мера, строго говоря, излишняя при освещенности почти как в ясный день. Однако партизаны учитывали, что Луна может скрыться за облаками. «Заходит на посадку», — сообщил Нойфильд в микрофон. «Бомбардировщик Веллингтон». Будем уповать на мягкую посадку, отозвался Тимерман. Именно, гергенерал. генерал. И Веллингтон не обманул их ожиданий, совершив практически безупречную посадку, в особенности с учетом крайне сложных условий. Самолет быстро сбросил скорость и медленно покатил к концу полосы. Мягкая посадка, гергенерал, – генерал, отчитался Нойфельд. Проходит полосу. Почему он не останавливается? поинтересовался дрожный. На снегу самолет не ускоришь, как на бетонной полосе, объяснил Гауптман. На взлете будет важен каждый метр. Пилот Веллингтона, должно быть, придерживался того же мнения. Когда самолету оставалось до конца полосы метров пятьдесят, от выстроившихся на ее обочине сотен партизан отделились две группы первая двинулась к уже открытой двери на фюзеляжу и бомбардировщика, другая направилась к его хвосту. Обе группы достигнули самолета как раз в момент его остановки на самом краю полосы. Из десяток человек моментально окружили хвостовую часть и принялись разворачивать Веллингтон в обратном направлении. Надрошного подобная слаженность произвела впечатление. Черт, они не теряют времени даром. Попросту не могут себе позволить. Если самолет хоть где-то замрет, сразу же начнет вязнуть в снегу. Нойфельд поднял бинокль и заговорил в микрофон. «Садятся на борт, гер генерал Один, два, три, семь, восемь, девять. Всего девять!» Гауптман с облегчением вздохнул. «Мои искренние поздравления, гер генерал Девять, точно!» Самолет тем временем уже полностью развернули. Пилот включил тормоза, резко увеличил число оборотов двигателей и затем, всего лишь через двадцать секунд после остановки, Веллингтон вновь пришел в движение и начал ускоряться по на посадочной полосе. Не желая рисковать, пилот оторвал машину от земли лишь в самом конце полосы, и она ровно и, по-видимому, даже легко начала подниматься в небо. «В воздухе, герр — доложил Нойфильд. «Все в точности согласно плану». Он прикрыл рукой микрофон, посмотрел вслед удаляющемуся бомбардировщику и улыбнулся дрожному. «Полагаю, нам стоит пожелать им доброго пути, как считаешь?» Мэлори, стоявший среди сотен партизан вдоль взлетно-посадочной полосы, опустил бинокль. «Что ж, доброго пути им всем. Столько трудов и все ради того, чтобы отправить пятерых моих людей в отпуск в Италию», сокрушенно покачал головой полковник Виз. «Полагаю, отдых им не помешает», – пожал плечами Мэлори. «Да плевать на них! С нами-то что?» Вмешался Рейнольдс. Несмотря на грубость вопроса, на его лице отражался отнюдь не гнев, но полнейшая задачность. «В этот чертов самолет должны были сесть мы!» «Ах, да! Я передумал!» Черта с два! Так я и поверил!» С горечью отозвался морской пехотинец. На борту Верингтона усатый майор окинул взглядом трех своих товарищей по плену и пятерых партизан, недоуменно покачал головой и повернулся к расположившемуся рядом капитану. «Чертовщина какая-то, а?» «Так точно, сэр, чертовщина?» – откликнулся тот и с любопытством посмотрел на бумаги в руке майора. «Что это у вас такое?» «Да карты и какие-то записи. Когда приземлимся в Италии, я должен отдать их какому-то бородатому типу из флотских. Чудак этот мэллори а?» «Так точно, сэр, чудак». Снова согласился капитан. Мелори и его отряд, а также и Вис и Вланович, отделились от толпы и теперь стояли возле командирской палатки. «Договорились насчет верек? спросил Мэлори у Виса. «Нам необходимо выступать немедленно». «Чему такая спешка, сэр?» – спросил Гроувс. Как и Рейнольдс, он уже не казался негодующим лишь крайне озадаченным. «Ну, то есть так сразу». «Петер и Мария», – мрачно произнес Мэлори. «Из-за них такая спешка». «А при чем тут Петер и Мария?» Снова охватили подозрения Рейнольдса. «Они-то как здесь замешаны». «Их держат в блокгаузе, в бывшем складе боеприпасов. И когда оно и Дрошный вернутся туда...» Вернуться туда?» – ошеломленно повторил Гроувс. «Что значит вернуться туда? Мы же оставили их в заперти!» «И откуда вам известно, что Петра и Марию держат в Блокгаузе? Как они могли там оказаться? Я хочу сказать, их же там не было, когда мы уходили. А это произошло не так уж и давно». Андрея сказал неправду по дороге из Блоггауза сюда. Никакого камня в копыте его пони не было. На самом деле Андрея караулил. «Понимаете, наш приятель никому не доверяет», — пояснил Миллер. «И он увидел, как сержант Байер привез сюда Петера и Марию», – продолжил Мелори, «Связанных. Байер освободил Нойфельда и Дрошного, и можете не сомневаться, что наша дрожайшая парочка проследила вон с того обрыва, что мы действительно улетели». «Не очень-то много вы нам рассказываете, сэр», – с горечью прокомментировал Рейнольдс. «Я расскажу вам очень много», – поспешил заверить его Мэлори. Если мы в скорости не вернемся в блок Гаус, Марию и Петера ждут большие неприятности. Нойфельд и Дрошный пока не знают наверняка, но к этому времени должны заподозрить, что о месте содержания четырех наших агентов не рассказала Мария. И они знали с самого начала, кто мы такие на самом деле. Мария им сообщила. А теперь они еще и знают, кто такая Мария, как раз перед тем, как Дрошный убил Сондерса». «Дрошный?» Судя по выражению лица, Рейнольдс уже оставил всякие попытки что-либо понять. «Мария?» «Я допустил ошибку». Голос мэллори внезапно зазвучал очень устало. «Мы все понаделали ошибок, но это была непростительной». Командир Командос улыбнулся, однако в глазах его веселье отнюдь не отразилось. «Помнишь, ты отпустил пару резких замечаний в адрес Андрея, когда он схватился с дрожным возле столовой в лагере Нойфельда?» «Конечно, помню. Безумнее этого...» «Извинишься перед Андреем потом, в более подходящее время», – перебил морпеха командир. «Так вот, он спровоцировал Дрошного по моей просьбе. Я понял, что после нашего ухода из столовой Нойфильты на пару с Дрошным затеяли что-то скверное, и мне нужно было выгадать момент и спросить у Марии, что они там обсуждали». Она и рассказала, что они задумали отправить за нами в лагерь брозника поручетников, естественно, должным образом замаскированных, чтобы следить за нами. Это были двое из нашей охраны в том газогенераторном грузовике. Андрей и Миллер убили их. — Теперь вы нам говорите, что Андрей и Миллер убили их? — машинально выдавил Гроуз. Увы, я не знал, что за нами следил и дрожный. И он увидел, как я разговариваю с Марией. Тут Мелори посмотрел на Рейнольдса, «Как и ты». Тогда я не знал, что он заметил нас. Мне стало известно об этом лишь некоторое время спустя. Мария же этим утром фактически была приговорена к смерти. Вот только я не мог ничего поделать. До этого самого момента. Если бы я раскрыл свои карты, с нами было бы покончено». «Но вы же только что сказали, что Мария предала нас!» – покачал головой Рейнольдс. «Мария – бесценный агент английской разведки. Отец англичанин мать Югославка. Она жила здесь еще до вторжения немцев, училась в Белграде. Мария вступила в партизанские отряды, там ее научили пользоваться рацией, а потом подстроили ее переход на сторону четников». Четники ранее захватили в плен радиста одной из первых английских разведгрупп, и немцы обучили Марию безукоризненно копировать его почерк. У каждого радиста своя собственная манера передачи, которую невозможно спутать с другой. Вдобавок девушка безупречно знает английский. Так вот она и стала взаимодействовать с разведкой союзников в Италии и Северной Африке. «Немцы были уверены, что вводят нас за нас, хотя все было как раз наоборот». «Ты даже мне этого не рассказал», — возмутился Миллер. «У меня масса дел и кое-что попросту вылетает из головы». Далее Марии сообщили о заброске на парашюте четырех последних агентов, и она, естественно, передавала эти сведения немцам. Все эти агенты располагали информацией, укрепляющей немцев в их убежденности, будто в Югославии готовится открытие Второго фронта и крупномасштабное вторжение неминуемо. «Так они и про нас знали», – медленно проговорил Рейнольдс. «Естественно, они все знали про нас с самого начала. Вот только были не в курсе, что мы об этом знаем и что известно им отнюдь не все». Рейнольдс задумался, затем неуверенно произнес. «Сэр?» «Да». «Я ошибался насчет вас, сэр». «Бывает», — кивнул Мэлори. «Время от времени подобное случается. Несомненно, сержант, ты ошибался, но ошибался из лучших побуждений. И вина за это лежит на мне и только на мне. Но у меня были связаны руки». Он положил Морпеху руку на плечо. «Когда-нибудь ты поймешь и простишь меня». «А Петер? Заговорил Гроуз. Он не ее брат? Петр есть Петр, только и всего. Ширма. Остается еще куча всяких, начал Була Рейнольдс, но Меллори перебил его. С этим придется подождать. Полковник Виз, карту, пожалуйста. Капитан Вланович принес требуемое из палатки, и Меллори включил фонарь. Смотрите, вот здесь. Неретвинская плотина и зениц клеть. Я сказал Нойфельду, будто Брозник сообщил мне о готовности партизан к наступлению с юга через Неретвинский мост. Однако, как я уже рассказал, Нойфельд знал, причем еще даже до нашего появления, кто мы такие и в чем состоит наша задача. Поэтому он убежден, что я солгал ему. Также он убежден, будто я уверен в готовящемся наступлении с севера через Зеницевский проход, вот здесь. Заметьте, для подобной уверенности имеются веские основания а именно двести немецких танков здесь». «Двести?» – глаза Виз. «Сто девяносто из них изготовлены из фанеры». «Нойфельд и, само собой, германское верховное командование могли гарантированно обеспечить попадание столь ценной информации в Италию, единственно лишь позволив нам благополучно завершить подобное рискованное представление». Что Нойфельд с дрожным, с радостью проделали, помогая нам, как только можно, вплоть до того, что безропотно позволили захватить себя в плен? Конечно же, Гауптман был в курсе, что нам только и остается, что взять их в плен и заставить отвести нас к Блокгаузу. Он сам подстроил это, предварительно арестовав и спрятав единственного другого человека, способного показать нам дорогу – Марию. «Ну и, естественно, предвидя ход наших действий, он велел сержанту Байеру прийти в Блокгаус спустя некоторое время и освободить их». «Понимаю». Всем, однако, было очевидно, что полковник Вис ни черта не понимает. «Но вы говорили о массированном налете англичан на зеницевский проход. Значит, теперь удар перенесут на мост?» «Нет. Вы же не допустите, чтобы мы нарушили данное вермахту слово. Как и обещано, налет будет совершен на зеницевский проход. В качестве отвлекающего маневра. Если у них и остаются какие-то сомнения, атака убедит их, что мы полностью дезинформированы. Кроме того, вам не хуже меня должно быть известно, что бомбардировка с большой высоты вреда мосту не причинит. Его придется уничтожить каким-то другим способом. И каким же? Что-нибудь придумаем. Еще вся ночь впереди. И два последних обстоятельства, полковник Вис. В полночь прибудет второй в Веллингтон, и за ним еще один в три ночи. Пусть они улетают. Следующий, в шесть утра, держите до нашего появления. Хм, до нашего возможного появления. Если повезет, до рассвета мы улетим. Если повезет, мрачно повторил Вис. Далее свяжитесь по радио с генералом Вукаловичем. Сообщите ему истинное положение вещей, как я рассказал. И пусть в час ночи начнет интенсивный огонь из стрелкового оружия. И по какой цели им вести огонь? Да хоть по луне. Мелри сел верхом на своего пони. Все, выступаем. Луна, согласился генерал Вукалович. Мишень действительно крупная, хотя и не близкая. Тем не менее, раз именно она нужна нашему другу, ее он и получит». Генерал умолк и взглянул на полковника Янжева, сидевшего рядом с ним на поваленном дереве в лесу к югу от Деницевского прохода. Затем снова заговорил в микрофон радиопередатчика. «Что ж, крайне признателен полковник Виз. Значит, все-таки не Ретвинский мост. Так ты полагаешь, что нахождение в непосредственной близости от него после часа ночи повредит здоровью?» Что ж, не беспокойся, нас там не будет. Вукалович снял наушники и обратился к Янжему. Полночь тихо отходим. Оставим несколько человек, чтобы как следует пошумели. Которые будут стрелять по Луне. Которые будут стрелять по Луне. Свяжись с полковником Лазла на Неритве. Сообщи ему, что перед штурмом мы у него появимся. И с майором Стефаном. Прикажи ему оставить только сковывающую группу, отойти из западного прохода и отправиться в расположение полковника Лазла. Вукалович ненадолго задумался. Нам предстоят несколько весьма интересных часов, как считаешь? У этого Мэллори есть хоть какие-то шансы. Тон вопроса Янжева, впрочем, давал понять, что ответ ему уже известен. А вот это как посмотреть, рассудительно отозвался генерал анца у него конечно же есть просто не может не быть в конце концов мой дорогой янжей это вопрос выбора а у нас ведь другого выбора и не осталось янжей промолчал однако несколько раз медленно кивнул будто вукалович только что изрек нечто глубокомысленное